Казалось, всех нас парализовало смятение, несмотря на то, что каждый за последние месяцы успел насмотреться и пережить достаточно страшных моментов. В баках одноразовые тюремные робы, пока мы не считали количество комплектов. Само собой, это только последняя партия, остальное тоже сжигали. Таких полевых крематориев в лагере четыре штуки. Дальше вертолётная площадка. Борта шли непрерывно, курсом на Окинаву. По словам морпехов из штурмовой группы, последнюю грузовую вертушку час назад они сбивать не решились. Думали, что там наших везут. Это был непрерывный конвейер, фабрика по извлечению донорских органов. Переборов эмоции, как можно более ровным голосом я приказал. Крепость, базальту 26. Капитан. Возьмите периметр в кольцо. Охраняйте место преступления. К вам уже вылетают сотрудники военной прокуратуры. Покажите им всё. Задокументируйте каждую мелочь. Повернувшись к начальству, тоже пребывающему в состоянии шока, я распорядился выведя пашуту из оцепления. Срочно изнимите лучших следователей и криминалистов. Пусть займутся этой фабрикой. Также найдите толковых журналистов в пресс-центре. Нужно сделать фильм и показать его в войсках, чтобы совесть никого не мучила. Еще какое-то время мы обсуждали выравнивание фронта в западном направлении. Однако скоро боль, усиленная стрессом от последних событий, стала совершенно невыносимой. Костя вызвал суровую докторшу Валентину Степановну. А у меня не было сил сопротивляться двум офицерам связи, которые унесли за ширму мое ставшее вдруг тяжелым и непослушным тело. Голова налилась свинцовой тяжестью, а тросшая за день щетина с ощутимым хрустом корябнула на крахмаленную ткань подушки. На сон мне теперь полагалось два часа. А потом снова к столу. тоbei попытаться нащупать в лабиринте неверных решений тот единственный путь, который ведёт к победе. Снова виделся журавлиный клин, в полном молчании пролетающий над замусоренной плоской крышей офицерского общежития. Может быть, это теперь добрый знак. Может быть, теперь хорошие новости приходят только в полной тишине. Пусть так. Лишь бы только знак действительно оказался добрым. Россия. 7 октября 2011 года. Приблизительно 300 м от 19-го пути железнодорожного терминала Посниково. 05:31 по местному времени. Заброшенный сервисный тоннель. Северо-восточная галерея, уровень 6. Командир разведывательно-диверсионной группы Глубинные разведки фронтового подчинения Поиск Восток. Дозорный вихрь 4. Майор Андрей Роскатов. Гиверсия. Тьмота не имеет цвета, она скрывает все предметы, оставляя тому, кто читится что-то в ней разглядеть, только скупой набор запахов. Я ощущал полутона ржавого железа, крошащегося бетона и пыли. Но все перебивал, и едва ощутимый аромат старой хвои и листьев, которые сюда занесло ветром. Значит, впереди выход на поверхность, и снаружи опять идет дождь. Кто-то, мало знакомый с подземельями, скажет, что стоит влаге хоть раз попасть в подземлю, там вечно будет сыро и влажно. Но это не так. Бетон, земля и корни растений — пробивающихся сквозь любые преграды выпивают всю воду оставляя лишь лёгкий намёк затопленные участки тоннелей остались дорого позади мы с большим трудом миновали их благодаря мощным химическим осветителям без которых я и Фома однозначно бы сгинули а остальным пришлось бы повернуть обратно секунды складывались в минуты Минуты перетекали в часы. Фома вышел на доразведку 3 часа назад. До конца контрольного срока осталось полчаса. Главный ход мыслей прервал отдалённый шорох. В глазах впереди мигнул красный узкий луч фонаря. Но ну, наконец-то напротив опустился Фома. Лохматая накидка и особенно капюшон следопыта Все облестело от водяных капель, осевших на ворсе. Откинув с лица маску, Иван доложил. «Есть ход на поверхность. Подступы не охраняются. Там три огромных горы щебня прямо внутри периметра. Видимо, янки изгребли сюда весь мусор, оставшийся после взятия узла под контроль. Свалка отгорожена от основной территории сеткой. Камера только одна, стрижет ворота». Через них вывозят остатки строительного мусора. Судя по следам протекторов, не чаще двух раз в сутки. На 20 м кругом я не нашёл ни мин, ни сигнальных устройств. Часовых нет, но ходит патруль. Всё стандартно: три человека, собак нет. Ярхушки куч срыты, но для вора на позиция вполне подходящие. Подходы к путям просматриваются нормально. Можно пройти через ворота, когда патруль возвращается в периметр или идёт на свалку. По стеновому посту там нету. Старший смены просто сигналит в камеру рукой, и оператор дистанционно открывает ворота. Замок магнитный, отпереть проще простого. Предлагаю жёстко пройти. Гасим патруль, а потом проходим внутрь в их накидках. Даже переодеваться нет нужды. Как и предполагалось, исходя из рассказа окруженцев Амеры, просто понаделись на мощь своей артиллерии. Янкисы посчитали вопрос с отступавшими под землю железнодорожниками решённым. А про сохранившийся лаз не знали до сих пор. После странной истории с туземкой я был рад ещё одному полезному сопутствующему обстоятельству. Включив На тот блоке подсветку я вывел расположение путей из складских пагодузов. Сейчас наше положение относительно места диверсии подстояло на 800 м к северо-востоку. Согласно плану, отходить предполагалось через юго-восточный крайний терминала, где, судя по спутниковым снимкам, только ещё велось. Приготовление к строительству три больших котлованы. Два десятка складов и открытых площадок хранения со штабелями железобетонных балок и профильного литья. В этом лабиринте можно совершенно скрытно подойти к внутренним сооружениям охранного периметра, пока будет бушевать стихия, ведь компоненты площад рванут серьёзно. В этом сходились все опрошенные перед выходом эксперты. 6 противотранспортных мин, усиленных дополнительным кумулятивным зарядом, совершенно точно пробьются к вагонам с боеприпасами. Чтобы уйти, у нас будет всего 10 минут. Пока идёт подготовка к разгрузке состава, после этого всё будет зависеть только от точности расчётов штабных спеццов. Ещё раз сверившись с планом, я дёрнул три раза за трос. которым были обязаны все, кто шёл следом